История тридцать вторая. В пустыне. Бабушка! кричит Фридер и дергает ее за юбку. Бабушка, давай уедем в пустыню прямо сейчас. Да отстанет от меня ради бога, шпингелет! Сердится бабушка. Она складывает в корзинку все, что нужно для пикника в саду. Еще чего? В пустыню? Там слишком жарко, это вредно, а вот в саду хорошо. И с этими словами она накрывает корзинку платком и тщательно подтыкает его краем. В пустыне ещё лучше, бурчит Фридрих. Мы никогда никуда не ездим, совсем никогда. И сад этот дурацкий. Но бурчит он совсем тихо, так чтобы бабушка не слышала. Она ведь очень любит сад. Для чего ж идти далеко? Глянь, всё доброе вблизи, декламирует бабушка. Это строчки из стихотворения "Воспоминание" немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гётта. Декламирует бабушка, поднимает корзинку, берёт Фридриха за руку, и они отправляются в путь. Фридрих ныкает и часто вздыхает: "Ой, почти всю дорогу". В саду бабушка сразу принимается копать и сажать, поливать и рыхлить, и пыхтит при этом. Ох, комочки земли прилипли к её рукам и даже к носу. А Фридер сидит в песочнице и вяло лепит куличики. Один, второй, третий. А потом ему это надоедает. Куличики, чушь, это для младенцев. В пустыне сейчас было бы гораздо лучше. Там ведь так интересно. В пустыне есть только песок, и его много, гораздо больше, чем в песочнице. И ещё есть верблюды. Их называют кораблями пустыни, потому что они, когда идут, раскачиваются как корабли в море, так Фридеру рассказывала бабушка. А в саду одни воробьи. Они не раскачиваются, а только громко чикчарят на яблоне, будто спорят друг с другом. Но в пустыне тоже есть деревья. Они называются пальмы и похожи на огромный ананас, огромный, как дом. А воды вообще нет, или только совсем немножко, и нужно долго идти, пока не найдёшь хотя бы один глоток. Наверное, это хорошо, что сначала нужно помучиться от жажды. Это интересно. И ещё в пустыне жарко всегда. Здесь в саду тоже жарко, но это не пустыня. Куда ни глянь, никаких верблюдов и пальм ананасов тоже нет. Дождевой воды в бочке вполне достаточно, а песка в песочнице совсем чуть-чуть. Фридрих тяжело вздыхает. Вот бы оказаться сейчас в пустыне, как по волшебству. Но бабушка не хочет, ей больше нравится копаться в саду. Фридер вздыхает ещё раз, и тут ему приходит в голову идея. Он сам сделает себе пустыню. Это же легко. Нужно только взять песок из песочницы и разбросать его по грядкам до да пошире, погуще. Фридер немедленно принимается за дело. Зачерпывает песок формочками и бросает его на грядку с салатом. Два кочина салата скоро покрываются песком. Но формочки такие маленькие, целая вечность пройдёт, пока песочница опустеет. Надо кидать руками, так получится гораздо быстрее. Фридер энергично принимается за дело. Песок разлетается во все стороны, как песчаная буря. Летит он и засыпает салат. Отлично. Фридер роет и швыряет и прищуривает глаза, чтобы песок в них не попал. И вдруг самая большая порция песка падает. Ой! Прямо на бабушку. Ха-ха! Вскрикивает она. Что ж это, озорник, бросаешься песком в свою бабушку? С ума сошел, что ли? Фридер широко раскрывает глаза и не может удержаться от смеха. Бабушка вся обсыпана песком, волосы у нее совсем желтые. Какая муха тебя укусила? Сердится бабушка и отряхивается. Зачем ты повыкидывал из нашей замечательной песочницы весь песок и все на моей грядке? Просто глазам своим не верю. Верь, бабушка говорит Фридер, у нас тут будет пустыня, настоящая жёлтая пустыня. Но он уже и сам видит, что это не красиво. Песок на салате. А вот у меня сейчас терпение иссякнет, как вода в пустыне, и я тебя отшлёпаю как следует, пескометатель несчастный, грозит бабушка. Ну-ка вылезай, надо засыпать песок обратно. Фридер кивает, шмыгает носом и вылезает из песочницы. Бабушка и Фридер возятся в грядках, пока в песочнице не собирается четыре кучки песка, маленькие, как холмики над кротовой норой. Боже мой, огорчается бабушка. Ничего не получается. Фридер снова шмыгает носом и кивает. Песочница выглядит пустой. Бабушка, плачущим голосом говорит он: Что же нам теперь делать? Давай что-нибудь попьём, предлагает бабушка, вытирая лоб. Мне ужасно хочется пить. Она берёт Фридера за руку и идёт с ним в дальний угол сада. Там на земле лежит скатерть, большая и жёлтая, такая же жёлтая, как песок в пустыне, и на середине скатерти стоит ананас. Он почти как пальма. Фридер изумлён. Всё как в настоящей пустыне. Ну, пошли, пустынный житель, торопит бабушка. А то я сейчас просто умру от жажды. Она громко стонет, и Фридер тоже. Итак, со стонами бабушка с внуком идут прямо по скатерти туда, где их ждут ананасы и корзинка для пикника. В ней лимонад и бананы и булочки с сыром. Всё жёлтое. Ещё кусочек Шоколада, только он коричневого цвета. В пустыне ничего такого нет, если хочешь знать, говорит бабушка и откусывает кусочек булочки. Здесь в саду гораздо лучше и здоровее к тому же. Фридер кивает и хитро смотрит на бабушку. Да, бабушка, но если бы у нас был еще верблюд, тогда было бы совсем здорово. Пожалуйста, милая бабушка. Я, конечно, старая женщина, но я не верблюд, отвечает бабушка строго. Хоть 10 раз скажи своё вот это пожалуйста, Фридрих широко улыбается и произносит: "Пожалуйста", ровно 10 раз. И бабушка, тяжело вздохнув, встала на четвреньки, И изобразила верблюда, покачиваясь, словно самый настоящий корабль пустыни, а потом верблюда изображал Фридер тоже на четвереньках, но бабушкин верблюд был гораздо, гораздо лучше.